глава 12. станция флос межгалактической конфедерации Даррен блейн генерал я провел обследование вашей доктор замялся не находя слов подопечный пришел я на выручку доку да вашей подопечный повторил док удивительно но днк этой инопланетянки схожа с нашей днк лирианцев правда у нее она более Примитивно, но тем не менее. Создается впечатление, будто Лира является предком нашей расы, только развитие произошло в других условиях, более комфортных, чем наши. Оттого не случились мутации, как у многих подобных нам рас и, соответственно, у нас. «Что вы хотите сказать?» – нахмурился я от этих слов. Мужчина задумчиво пожевал губу и сказал. «Появились любопытные мысли, генерал». Девушка абсолютно здорова, полна жизненных сил, несмотря на перенесенный гиперпрыжок. И хочу обратить внимание, что ее ДНК хоть и упрощена, но организм, тем не менее, более выносливый, чем у наших женщин. Может, нам стоит обратить внимание на среду обитания вашей подопечной? Может, она не случайно оказалась здесь? Мне не понравился ход мысли ученого. «Эксперименты ставить не позволю. Я дал вам задание проверить состояние здоровья моей подопечной Лиры и дать расклад, что ей можно есть, а что нельзя. Я рассказал вам, какая реакция у нее была на фрумус и гиперпрыжок». Тон мой был резким и довольно агрессивным. Мужчина покаянно склонил голову. «Простите, генерал Блейн. Просто я подумал, что эта девушка... Я уже все сказал». «Насчет планеты я сам лично переговорю с Лирой. Возможно, нам удастся ее посетить». «Я вас понял, генерал», — улыбнулся док. «А по поводу реакции Лиры на Фрумус все очень просто. Организм девушки не привык к тем микроэлементам, которые находятся в нашей пище и, соответственно, нашем организме. Кстати, в ее организме совсем не нашел ничего подобного из того, что мы едим». Интересно было бы узнать подробный жизненный уклад ее расы. Ну да ладно, не об этом сейчас. Скорее всего, Лира ощутила запах фрумуса из-за преобладания в ее организме других микроэлементов, простых и без сложных цепочек. Произошел пищевой конфликт, если сказать простым языком, но когда ее организм полностью очистится от всего того, что он впитал в себя на ее планете, она сможет так же, как и мы, есть фрумус и не ощущать его запах. Я, собственно, ввел нашей подопечной Лире препарат, который буквально через оборот очистит ее организм, кровь и все органы от элементов, отличных от наших. Вся наша еда подходит для нее, генерал. И насчет гиперпрыжка он был для Лиры первым, поэтому случилась такая реакция – Телу и мозгу нужно хотя бы первый раз испытать нечто подобное, чтобы впоследствии реагировать адекватно. «То есть Лира сейчас может есть что угодно, и ей не станет плохо?» переспросил я. «Именно, генерал. И еще кое-что». Док как-то хитро на меня взглянул и произнес, чуть понизив голос. «Я проверил Лиру еще и на совместимость с другими расами». Уж простите, но ее репродуктивная система настолько активна и совершенна, что я сильно был удивлен, что просто не мог не проверить. Мое лицо осталось непроницаемой маской, хотя внутри что-то дрогнуло. И каковы результаты? Поинтересовался равнодушно. Док улыбнулся и сказал. Организм Леры полностью совместим с нашим, генерал. Я это говорю к тому, что... Я понимаю, что мы, лирианцы, не заключаем союзы с представителями других рас, но иметь шаин может кто угодно и абсолютно любого вида. Вы только представьте, хватит!» Оборвал я его и произнес более спокойным, но не менее грозным тоном. «Я запрещаю вам обсуждать Лиру Владу и данную тему с кем-либо. Понятно?» «Да, генерал, я все понял». Когда я покидал центр исследований, я не видел, как док проводил меня тяжелым и задумчивым взглядом. «Значит, со мной все в порядке?» — уточнил я еще раз у генерала. То, что рассказал Даррен, в принципе, было нормальной реакцией моего организма на новые жизненные условия. Непривычная еда, гиперпрыжок в космосе. Ага, было бы удивительно, не отреагируя мое тело на все эти экстремальные приключения. Слава всем богам и всем святым, что мой мозг, в принципе, не сошел с ума после таких-то событий. Так что я рада, что отделалась всего лишь легкими проходящими симптомами. Верно, Лира, ваше здоровье в полном порядке, подтвердил генерал. Я широко улыбнулась и произнесла, тогда я готова к употреблению вкусной еды, а то еще чуть-чуть, и я скоро с голоду помру. Даррен от моих последних слов не на шутку встревожился. «Лира, что же вы молчите? Я прикажу, чтобы немедленно...» «Стойте, стойте!» — прервала его со смехом. Это было образное выражение. Когда я сказал, что умру с голоду, то я не в прямом смысле это имела в виду, а хотела показать преувеличенную степень состояния моего оголодавшего желудка. И все. Это как бы шуточное выражение. «Какое...» необычное сравнение скептически сказал генерал у вас все так изъясняются пожала плечами в общем то да сказала я генерал кивнул тогда прошу следовать за мной лира влада мы вышли из центра где из меня с огромным удовольствием сцедили несколько миллилитров крови для обследования непривычно было находиться на этой станции, как будто гигантское помещение типа торгового центра, увеличенного в триллионы раз, в котором находится целый город. Мы вошли в темный тоннель, который сразу же осветился тысячами огней, но горизонта что-то не было видно. И куда же мы идем? «Постойте», — спохватилась я, — «генерал, а где спасенные девушки и принц Мий?» Дарен даже брови не повел от моей озабоченности. Девушек уже отправили телепортами по домам, а его Мий вместе со своей семьей будут рады видеть вас завтра на специальном приеме. Дарен хмыкнул, увидев мое удивление на лице. Не каждый день на станцию прилетает королевская сирианская семья Лира. Ну вот, как только оказались в безопасности, то тут же все слиняли, и Влада стала никому не нужна, а еще прием — гадство. «Какой кошмар!» — кисло сказала я. «Не переношу всякого рода приемы». «Этот прием будет неофициальным и скромным», — пояснил Даррен. «Вкусная еда и легкая музыка. Будет присутствовать сама королевская семья со своей охраной, также участники Межгалактического союза с охраной. Я буду на приеме, и, конечно же, вы». «Лира. Самое главное гостья. Всем интересно узнать из первых уст о вашем подвиге». Скривила губы на его слова. «Специально приглашены на этот прием и спасенные девушки», добавил с улыбкой Даррен. «Они прибудут со своими семьями Лира Влада». А вот это были уже очень радостные новости. «Что же вы сразу-то не сказали?» разулыбалась я и тут же загрустила. Только есть небольшая проблемка, генерал. Он повернул ко мне голову, а я сделала самые несчастные глаза на всем белом свете. Какая проблема? нахмурился он. Я посмотрела на себя и медленно провела ладонями по своей фигуре, затянутой в белый костюм. Дарен, проследил за моими руками, потемневшими глазами, и сглотнул. Вот, сказала я невинно, не знаю, в чем ходит. на ваши приемы, но на Земле считается дурным тоном заявиться в простой одежде, особенно когда присутствуют такие важные шишки, ой, точнее, важные персоны, как короли, королевы, принцы, галактические верхушки, генералы. Даррен улыбнулся одними уголками губ и сказал, на приеме будет присутствовать только один генерал, это я. Хм. Скромность у генерала Блейна явно находится в бессрочном отпуске. «Да? А что, много у вас тут генералов бродит?» — похлопала я ресничками. «Знаю только об одном», — ответил он ровным тоном и сказал. «Насчет наряда не беспокойтесь, Лира, все будет». «Отлично», — улыбнулась снова. «Интересно будет увидеть вашу моду». Мы, наконец-то, прошли этот бесконечный тоннель и оказались на... Что это? Парковка? Охренеть! Вырвалось у меня. Огромные платформы, заставленные какими-то блестящими штуками, похожими на гибрид морды акулы, а жопки, как антенны от улиток. Зрелище, я вам скажу, не для слабонервных. Эти монстры также летали туда-сюда, создавая кошмарную какофонию из ультразвука. Кстати, эти гибриды акулы и улитки оказались транспортом. Просто транспорт был как-то очень по форме похож на наших морских жителей. Я думала, у вас на станции перемещаются ножками, сказала я. Станция по размерам не уступает планете, Лира, пояснил генерал, а по планете на дальнее расстояние особо не находишься. Покачала головой. У наших станция МКС маленькая. Там вообще не ходят, а летают. «Гравитации нет», — сказал я, вертя головой по сторонам. «Нет гравитации?» — натурально удивился генерал. «Но как же? Это самое элементарное, но такое важное техническое оснащение на любом корабле и станции». Повернулась к нему всем корпусом и с улыбкой чеширского кота произнесла «Вот вы и поделитесь со мной этой тайной, а я вернусь домой». и как выдам нашим гениальную идею с гравитацией и стану известной личностью. Даже в историю войду. Вот, выставил указательный палец вверх. Вы же поделитесь, да? Не станете жмотиться, генерал? Но скажите. Генерал рассмеялся. От души громко и заливисто. Так и быть, произнес он, отсмеявшись. Расскажем, как изобрести гравитационные клапаны. Круто! хлопнула я в ладоши, хотя хотелось кинуться генералу на шею и чмокнуть его в губы. Но я не забыла. Невеста! Мать ее за ногу. А теперь прошу, садитесь внутрь стерат, Лира, вернул меня генерал из раздумий. Стерат? переспросила я. Так называется этот монстр? Почему монстр? немного обиделся генерал. Я владею самой последней технически сложной и умной моделью. Ну, конечно, мужики, они и в галактике, мужики. Как же, я почти оскорбила генеральскую ласточку, выпущенную по последним технологиям. И не важно, что ласточка выглядит как чудо-юдо. Просто этот ваш стер-ад до боли похож мордой на нашу земную акулу, а задницей... «Ну, вылитые щупальца улитки!» Провела ладонью по глянцевой поверхности стер ада. «Наверное, машинка агрессивная не только внешне. Летает сто процентов, как настоящий адский гонщик. Класс!» «Уже хочу, хочу, хочу!» «Даже боюсь представить, что на вашей планете живут такие чудовища, Лира!» «Серьезно сказал генерал!» «Стеры были созданы очень давно!» За основу были взяты существа из легенд. Никогда не думал, что что-то подобное может где-то существовать на самом деле. «Может, вы когда-то жили на моей планете? В смысле, ваша раса?» – предположила я. «Вы так думаете?» – спросил генерал. Пожала плечами. «А почему нет? У нас до сих пор не знают, кто, как и для каких целей построил пирамиды и прочую хрень». «Пирамиды?» — снова переспросил Даррен задумчиво. «Ну да, пирамиды. Что ж, думаю, нам есть о чем поговорить после обеда». «Прикольно, если окажется, что земляне и лирианцы — это расы, которые произошли от одних и тех же предков». «Блин, а если окажется, что они, наоборот, враждовали с нами?» «Да нет, не может такого быть. Лирианцы я... Лирианцы наоборот, за мир во всем мире. Это скорее земляне пытались вытравить несчастных клыкастиков со своей планетки. «Ладно, хватит думать, гадать. Сначала надо поесть, а потом уже строить гипотезы, а то думы на голодный желудок чреваты несварением и плохим настроением. Оно мне надо».